Глава 17 То, что в руках парней оказалась снайперская винтовка и штурмовой карабин, само по себе большая удача. С начала войны изменились правила владения оружием. Пистолеты продавались, а что-то серьезнее только по специальному разрешению. Да и то отдельным категориям, полицейским, военным в отставке. Хотя у черных дилеров можно было достать что угодно. Но Роксби и Редлев не задумывались об этом. У них были пистолеты, револьвер, и такого арсенала хватало за глаза. Однако стоило обзавестись винтовкой и карабином, как их притязания поднялись на новый уровень. Семейные бомбоубежища? Какая мелочь. Подкупить патронов и может начинать военные действия. Разумеется, войну парни объявлять никому не спешили. Но, во-первых, теперь меньше боялись конкурентов по бандитскому ремеслу. Во-вторых, серьезно задумались над тем, чтобы взять крупный куш и двинуть на юг куда-нибудь в Аргентину, в Чили или вообще на острова, да и зажить там свое удовольствие. Для начала они решили найти место, где можно было скрыться самим и спрятать трофеи. Такое место нашлось на на Мауаска, в 20 милях от ближайшего города. Теперь парни, выбрав цель, наблюдали за ней несколько дней, изучали, а затем совершали налет. За два с половиной месяца два налета, на ломбард и магазин. Кроме того, угнали несколько машин, чтобы использовать их при случае. Автомобили оставляли в разных местах. А затем настал черед предприятия, которое должно было их озолотить. Буквально. Сиубеки парни узнали о двух братьях зажиточной национальности. Один владел небольшим банком, другой ювелирной мастерской и несколькими магазинами. Банка-мастерская, а также магазин индивидуальных заказов располагали в четырехэтажном здании постройки 30-х годов прошлого века. Семьи владельцев занимали верхний этаж, причем одна семья переехала сюда из загородного дома несколько месяцев назад, наверное, чтобы быть поближе к своим богатствам и к родне. Крупные города штатов, такие как Нью-Йорк и Бостон, стали слишком опасны для проживания граждан с приличным банковским счетом. Поэтому владельцы ювелирных бутиков, антикварных лавок и прочих дорогих безделец перевозили свое добро в более безопасные места оставляли небольшие лавки по скупке драгоценности или переделали магазины в ломбарды, а все ценное отвозили подальше, в оазисы мира, вроде Сиубека и других городов, почти не тронутых войной. Просто нападать на это банковое ювелирное общежитие или пытаться пробить его стену грузовиком смысла, конечно, не было. Несколько хомо которых по причине изъянов в научной классификации относят к роду Сапиенс, рискнули осуществить такие прорывные идеи, но большинство их разочаровалось на долгие годы, а некоторые вовсе расстроили организмы до смерти. А у Эвана родилась такая идея, что Стив над ним сначала посмеялся. Однако крыса был не так прост. Горяч порой, это да. Оттого и поторопился высказать думку, но насмешка Рокс без старшего его задела и он стал развивать мысль. Он стал развивать мысль и защищать ее. И Стив посерьезнел, задумался. Идея была такова. Брат, владевший ювелирным делом, держал товар в сейфовых ячейках своего родича. Каждую неделю с магазинов и ломбардов ценности и денежная выручка свозились в мастерскую. Он описывал ее и сдавал на хранение. А банкир раз в месяц вез избыточную массу товара и наличности в государственное хранилище на восточном побережье. Вез на небольшом вертолете, который пилотировал какой-то там племянник, фитоноид и фотомодель, прежде часто мелькавшего рекламных проспект. Вертолетная площадка располагалась прямо на крыше здания. Вертолет с банкиром взлетал рано утром и всегда следовал по одному маршруту. Высота футов 700. Пояснение. 700 футов, примерно 213 метров. Вот и предложил Эван снять вертолеты из снайперской винтовки, выставить на маршруте засаду и... А Стив Рокс без начала эту идею принял за бредовую фантазию. Но крыса стал приводить аргументы. Небольшая высота. Всегда один маршрут. Всегда первое или второе число месяца. Фактор неожиданности. Наличие нужного оружия. У полиции нет тех возможностей, что были раньше. И занялись дельцами плотно. Чтобы не светиться лишний раз, перебрались на новое место, свели к минимуму всякие контакты с посторонними, даже с девками завязали. Сидели на заброшенной ферме, выезжая только по необходимости. Выяснилось, что банкир пользуется вертолетом чаще одного раза в месяц, а накануне вылета машиной занимаются и куда-то ненадолго перегоняют, наверное, заправятся. Когда засекли первый полет на восточное побережье, то отследили миль на семь. Шейму, скарауливший возле банка, видел, как вертолет взлетает с крыши, в каком направлении удаляется. И дал знак по рации. Эван и Стив ждали в 10 милях от города на шоссе. Второй раз Стив ждал в автомобиле в 17 милях от города, где дорога сворачивает на юг. Эван затаился на холме, которая огибала автотрасса. валунов кустов и деревьев для укрытия там хватало. А вертолет пролетел прямо над холмом и дальше, дальше... То есть пилот, в общем-то, придерживался шоссе как ориентира. Возможно, потому, что не работал GPS. Первый раз вертолет пролетел прямо над холмом, а другой немного левее. И все равно в обоих случаях его маршрут лежал почти на одной линии. Ну, может быть, разница была в треть мили, не больше. К третьему полету подготовили засаду. Эван, последний месяц подтянувший меткость, занял позицию на холме, примерно в середине между линиями прошлых полетов. Шеймус ожидал на внедорожнике. Полумилю за холмом на грунтовой дороге. Стив на повороте трассы. в первом увидел маленькую искорку, блеснувшую на горизонте. Солнце было за его спиной. Он поднес бинокль к глаза. Вертолет-бампир. Большая машина с четырехлопастным несущим углом. Он приближается. Через оптику уже видны смутные силуэты пилота и пассажира. Эван взял винтовку, стал целиться. Он не переговаривал со Стивом по рации. Тот, наверное, уже заметил вертолет, как и шейму связь по рации только при осложнениях. До аппарата примерно 600 с лишним ядов. Пилот и его пассажир в солнцезащитных очках. Они разговаривают и на их лицах улыбки. Первая пуля оставила в выпуклом лобовом стекле светлые от разбегающихся трещин отверстия на уровне груди пилота, ближе к середине кабины. И, видимо, рикошетом ушла вглубь, не задев людей. У Эвана мелькнула мысль, не ли он с выбором боеприпасов. Но раздумывайте, что-либо менять было не время. Вертолет накренился, Стал забирать влево и вверх. Сейчас толща стекла, с каждой секунды увеличившаяся из-за разворота, станет непреодолимой преградой для пуль. Выстрел! Выстрел! Выстрел! Выстрел! Последняя пуля влетела в пассажирскую дверь на уровне головы банкира. Вертолет перестал поворачиваться и набирать высоту. Просто полетел в сторону от дороги, поклевывая носом и немного снижаясь. Эван заменил магазин и стал засаживать в фюзеляж машины утяжеленной пули, стараясь попасть в двигатели топливные баки. Десять выстрелов по удаляющейся, но явно падающей машине. За ней потянулся слабый дымок, двигатель стал работать с хлопками и перебоями. Реклиф снова заменил обойму, но стрелять не было смысла. Получалось не так, как ожидали парни, и все же получалось. Думали, вертолет пролетит дальше, может быть, до самого холма. боялись лишь свернет к шоссе, а там могут помешать очевидцы или полиция. Теперь вертолет падал примерно в миле от возвышенности, чуть дальше. Вот он накренился вправо, немного задрал нос, крен влево. Затем зацепился хвостом за дерево и свалился в зеленую трясину крон, поднимая лопастями брызги срубленных ветвей. Крыса видел в бинокль, как Стив срулил шоссе на грунтовое ответвление и исчез за деревьями. Машин на трассе было мало, но одна все же сбавила ход, пересекла сплошную линию, И выехала вслед за автомобилем Стива на проселок. Эван передал по рации без старшему За тобой увязался какой-то урод. И, опустив бинокль, взялся за винтовку. Грунтовая дорога, ярдов через 350, пересекалась с другой лесной дорогой. На нее как раз и должен был спуститься с холма Эван. Его подберет Шеймус на своем авто, ожидавшей где-то за возвышенностью. Но важно то, что пересечение дорог просматривалось с позиции Рэтлифа. Он видел, Стив проехал пересечение дорог шагов на 20, так что его авто почти скрылось за зеленью, а затем сюда же подъехала другая машина, встала посреди лесного перекрестка. Вышел мужчина. Открылась пассажирская дверь, вышла женщина. Выстрел с 550 ярдов. Мужчина словно под землю ушел, свалился за машиной, и Эван больше не мог его видеть. Женщина наткнулась на дверь. Видимо, хотела посмотреть, что стало с ее спутником, но от неожиданности забыла об отпахнутой двери на своем пути. В следующее мгновение пуля пробила ее спину рядом с лопаткой. Все, можно заняться поиском вертолета. Найти его оказалось непросто, хотя Стив и Эван видели падение. Только минут через двадцать разглядели между стволов белое пятно фюзеляжа с красной полосой. Он не загорелся, и это была удача. Пилот словил две пули, одну из них в голову, над виском. Банкир был жив, но его сейчас же пристрелил Шеймус. Парню хотелось показать, что он не просто отбывает номер в этой сумасшедшей операции. 30 бриллиантов величиной с горошину, 100 перстней с камнями, 200 золотых цепочек и колец, два десятка штучек из платины и белого золота, серебро еще что-то непонятное. 200 тысяч сто долларов в банкнотах портфель с бумагами среди них долговые расписки на 3 миллиона и довольно значительная часть на предъявителя ушли спокойно может были поиски и преследования не заметили Стив отогнал свою машину в сторону города, потом добрался до условного места на другой. Парни тоже бросили машину по пути. Прожили в землянке двое суток, пережидая возможные поисковые мероприятия, осторожно выбираясь на разведку. Затем пешком отправились на свою ферму. Оказалось, кто-то побывал там во время их отсутствия. Схрон с несколькими побрякушками пятью тысячами долларов был откопан и забран. Наверное, работали ищейки. Выпивку неизвестные визитеры не тронули. Пиво, виски. Значит, сделали вывод парни, сюда заглядывал шериф со своими людьми или полиция. Бандиты наверняка забрали бы спиртное. Сели за старый дубовый стол, стоявший посреди большой комнаты. Стив медленно с задумчивым выражением лица откупорил банку с пивом, поднес ко рту и замер. Лицо его побледнело. Поставил банку на стол. «Парни, почему они забрали нашу кассу и ушли?» — спросил он, переводя взгляд с Эвана на брата и обратно. «Что?» — попытался уловить смысл вопроса Рэд. «Почему они просто взяли и ушли? Они взяли только кассу, а нас просто оставили в покое? В это можно поверить?» «Засада!» — догадался Эван и почувствовал холодок между лопаток. «Это ловушка!» «Засада?» — удивленно повторил Шеймус, вытирая пену с усов. «Они должны следить за нами!» Эван отставил пойло. «Как?» «Это второй вопрос», — произнес Стив, покосившись на входную дверь. «А первый?» «Парни, тут нечисто. Полицейские не стали бы забирать нашу нычку, чтобы взять с поличным». — Нет, парни, тот, кто прикарманил наши трофеи и не тронул выпивку, знает, что мы возвратимся не с пустыми руками, предполагает, что не с пустыми руками, и он как-то должен узнать о нашем возвращении. Только теперь Ретлев понял, о чем толкует Роксби. Действительно, полицейские не стали бы забирать улики, во всяком случае, если бы они думали поступить по закону, но тот, кто здесь побывал, не собирался вести расследование. Он уже прибрал чужую кассу, а теперь, наверняка зная об ограблении банкира, надеялся поживиться по-крупному. И он постарается не выпустить добычу из рук. Значит, либо он вскоре наведается сюда сам, либо, и скорее всего, оставил сюрприз, способный задержать временно хозяев фермы или сообщить об их присутствии, и надо думать, против них действует все же не одиночка. Стали осматриваться. Может, что-то изменилось в доме или появилось? Стив отослал брата в сарай проверить машину, а сам вышел на крыльцо. Эван, помедлив, отправился за ним, но у порога остановился. Присмотрелся к дверному проему и окликнул Стива. Тот подошел. — Смотри, — указал ему Ретлиф. Над верхней петлей, почти в самом углу, была видна прямоугольная пластина толщиной с арбузное зернышко и маленькой плоской кнопкой посередине. Видимо, когда дверь открывалась, подпружиненная кнопка замыкала контакты на пластине. От них под наличник уходили два черных проводка. Угол наличника был оттянут от стены. Заглянули за него, там коробка передатчика размером с два наперстка. — Этого ведь не было, — полувопросительно сказал Эван. Стив покачал головой. — Не было. Я бы заметил. Он легонько хлопнул товарища по плечу. — Надо скорее валить отсюда. Прибежал из сарая Шеймус. Не заводится. Аккумулятор спалили и блок предохранителей со стороны водителя снят. Уходим, парни, сказал Рокс и шагнул к столу, чтобы забрать оружие и ранец. Через минуту они стояли на улице. Как думаешь, насколько он подает сигнал? Оборачиваясь к дому, поинтересовался Крыса у Стива. Виль на пять? Тот пожал плечами, раздумывая над тем, в какую сторону уходить. Может на пять. А может, прямо в отделение окружной полиции, если поблизости спрятан второй передатчик, усилитель. А мы тут уже полчаса торчим. Не хотелось бы мне встретиться с теми, кто охотится на нас. Особенно, если это люди местного шерифа. Почему нет? Эван повернул голову к Стиву, чуть приподнял подбородок. Устроим им засаду. У нас есть оружие. Пятерых-шестерых уложить патронов хватит. У меня осталось еще две обоймы для Баррета. — У вас кое-что имеется. — Думаю, они передатчик не носили с собой. Значит, если они съездили за ним и установили, то могли и видеокамеры поставить. Я бы так и сделал. Одну поставил бы там, он указал на восток, куда уходила дорога, затем указал в сторону, откуда они пришли, а другую там. Поэтому давай пока укроемся в лесу и подумаем, куда нам идти дальше. Шеймус, у которого на плечах был рюкзак с долларами и драгоценностями, предложил. — Может, разделим это? Он кивнул за спину. — Не сейчас. С досадой ответил ему брат. — Пошли скорее. — Че ты тупишь вообще? Или нарочно? Но Эван сказал резко. — Нет. Взглянул в восточном продлении дороги вдаль и перевел взгляд на Рокс с замерзшего от его окрика. — Послушай, Стив, мы взяли куш по моей идее. Ты послушал меня. И мы смогли. А теперь у меня снова есть идея. Это хорошая идея, но надо идти по дороге. Просто пошли, а я все объясню по пути. Ты не понимаешь? Стив смотрел на него из-под Мы можем попасть в их засаду. Они, может быть, уже тут. Стив, камера — это только твое предположение. Но если они есть, то могут поработать на нас. Ну? И куда ты хочешь идти? Туда. Крыса указал на восток. Там ближе лес. — Ладно, — сказал Роксби старший первым зашагал по дороге. — Надеюсь, у тебя стоящая идея. — А где эти камеры могут быть? — спросил Шеймус. Делая шаг вслед за Стивом, Эван указал на линейку вяза вдоль дороги перед домом. — Тут. Ретлиф изложил идею, пока дошли до изгиба дороги, где ферма скрылась за стеной леса. Дальше грунтовая трасса шла прямыми линиями просеки через 17 миль выходя к шоссе. Эван предлагал устроить здесь засаду. Если их преследователи появятся с востока, то их будет видно издалека. Если придут с запада, вслед за парнями, то также будут замечены. И наверняка кинутся в эту сторону за беглецами. Тут их и можно встретить огнем или скрыться в лесу, в зависимости от численности преследователей. Братьям план понравился. Они спрячутся за деревьями по обе стороны от дороги. А Эван поработает своей винтовкой шагов со ста. Кроме винтовки у него был еще и пистолет. Стив отправил Шеймуса назад к опушке, чтобы он покараулил направление от фермы. Но не успел Роксби-младше дойти до поста, как послышался звук автомобиля, и он, едва достигнув опушки, поспешил обратно, отчаянно жестикулируя. «Они там!» – подбегая, сообщил он с давленно. «Сколько их? На чем?» – спросил брат. «Ты что, я их считал?» «Опять тупишь! Пикап у них, старый Форт Рейнджер!» «Значит, двое или трое. Надо бы рассмотреть их получше!» Обратился Стив к Эвену. «Подставимся и не успеем занять позиции. Надо рассредоточиться и ждать». «Да, можем не успеть. Давай так, если два пикапа, то нападаем, а если будет больше машин или большой грузовик, то пусть валят себе дальше. Годится. Кажется, они уже едут. Шум мотора приближался, парни кинулись занимать позиции. Стив спрятался здесь же, в трех ярдах от дороги, за старой сосной. Шеймус залег у противоположной обочины в зарослях папоротника, а Эван побежал вперед на ходу, готовя винтовку к бою. Чувствуя, что сейчас машина выйдет из-за поворота, и его заметят, он нырнул в чащу. Но место оказалось совершенно неподходящим для засада в низинке. Дорога отсюда плохо просматривалась. Стал метаться в поисках другой позиции. Наконец устроился, поднявшись выше, почти на самую обочину. Пикап тем временем уже доехал до опушки. Это не больше сотни шагов от Ретлифа. Стрелял на скорую руку. Просто в том месте, где должен сидеть водитель. За лобовым стеклом ничего не было видно. Две пули. Потом еще две в пассажирское место ближе к двери. Машина катилась. Раздалась серия выстрелов карабина Стива. Вот он сам выбежал на дорогу. Пикап уже проехал мимо его ярдов 10. Вдруг машина резко стала уходить влево, в сторону от Ретлифа. Когда до деревьев оставалось 2-3 ярда, автомобиль резко затормозил, но все равно ударился в дерево. Заглох. Эван видел, как резко открылась пассажирская дверь. Сиденье свесилось, окровавленное тело, и, отпихивая его из кабины, выскочил человек в камуфляж. Стреляя на ходу из пистолета в сторону Эвана, он рванул в чащу. Раздались выстрелы другого пистолета. Это Шейм уступил в бой. Эван пытался вдоль достать беглеца, но промахнулся два раза подряд. Возможно, из-за того, что пули, отстреливавшися, влетели в деревья и землю совсем рядом. Вероятно, по этой же причине он не заметил, как из-за стены леса показалась вторая машина Dodge Ram 1500». Остановилась на опушке. Из нее выскочили четверо открыли огонь. Стреляли из и автоматических винтовых, завыли в воздухе, зашуршали в ветвях, защелкали от стволы деревьев пули. Однако совсем быстро выяснилось, что огонь сосредоточился на братьях Роксби, поспешивших выскочить из чащи. Эвана подъехавшие, кажется, не заметили. Одного из них подстрелил вроде бы Шеймус, но звука выстрелов его пистолета больше не было слышно. Стив явно стал углубляться в чащу, чтобы избежать обхода с флангов, иначе у него не было бы шансов укрыться с деревьями от трех противников. Эван медлил, ему не удавалось прицелиться, двоих он вообще не мог достать, они сразу скрылись в растительности. А третий сначала спрятался за машиной, но когда Стив стал отходить, перебежал дорогу и исчез из виду. А еще Ретли все время смотрел в противоположную сторону, через просеку, опасаясь пули от парня в камуфляже, который выскочил из первого автомобиля. Подождав около минуты и убедившись, что Стив увлек преследователя собой достаточно далеко, Эван решил, что пора поддержать друга. Звук его винтовки отличался мощью от всего, что сейчас тут стреляло, поэтому он обязательно обнаружит себя. Но надо рисковать. Он перебежал шагов на 20 в сторону выстрелов, одновременно углубляясь чащу. Залег, чтобы осмотреться. Сразу увидел одного из преследователей Стива. Прицелился. Есть попадание. Перебежал еще шагов на 20. В этот раз он около минуты пытался высмотреть противника, но так никого не увидел. Еще одна перебежка в сторону от дороги, потом еще немного вперед. Обратил внимание, больше не слышно выстрелов карабина Стива, но только что раздалось несколько чужих. Стал смотреть прицел на звук. Вот бородач, лет под сорок. Подает кому-то знак, прячась за деревом. Потом оглядывается. Опять подает знак. Медлить нельзя. Выстрел утяжеленным. Того аж отбросило. Остался один. Эван медленно поднимает винтовку и выглядывает с другой стороны дерева. Рядом разрывается вулканчик из листьев и грунта. Доносит и выстрел мелкашки. Он замечен. Правильно. Прежде чем стрелять, надо было посмотреть, где тот, кому адресовались знаки. Еще один выстрел. И в лицо Ретлифа ударили щепки. Этот парень явно заметил крысу. И если не пальнуть просто в молоко, то следующая пуля его достанет. Эван отодвигается вправо, опускает винтовку и делает выстрел. Остается один патрон. Нужно поменять магазин. Он тоже последний, но его оружие не очень подходит для быстрых силодвижений. Ответный выстрел. Пуля бьется в дерево где-то позади Эвана. Он лезет за пазуху, достает кольт. Тому парню, наверное, тоже пришло время перезаряжаться. Или нет? Полит из пистолета, выглядывает из-за дерева и пытается увидеть своего противника. Останавливает стрельбу. Краем глаза Эван засекает движение. Снова открывает огонь, достреливает обойму. Просто роняет кольт и сразу же отщелкивает в магазин винтовки, вставляет другой. Чуть смещается, чтобы лучше укрыться за деревом от своего противника. Он готов, но надо дождаться ответа. Выстрел в него. Через 2 секунды еще один. Пули бьются в ствол в нескольких футах от головы. Эван направляет винтовку в противника, прицеливается. Видит, как тот, стоящий в полный рост, выглядывает из-за лиственницы и стреляет. Машинально отрывается от окуляра, чтобы стрякать голову. Снова прицеливается. Тот выглядывает. Эван нажимает на спусковой крючок. Отчетливо видно, как из черепа мужчины сзади вылетают ошметки, брызги и облачко кровяного пара. Он падает так, словно кто-то схватил его за голову и бросил на землю. Ретлиф поднимает кольт, меняет в нем обойму. Кажется, здесь больше нет никого, кто хотел бы его убить. Только теперь Эван замечает, что вспотел, часто и тяжело дышит, а сердце бешено стучит. Ему очень хочется пить. С дюжину секунд он пытался успокоить дыхание, прислушивался и осматривался вокруг, потом поднялся на ноги. Снова осмотрелся и направился к ближайшему мертвецу. Тот лежал на спине, с открытым Словно в крикер Том, раскинув руки. Отодвинув ногой валяющуюся рядом мелкокалиберную винтовку, рэтлив достал из наплечной кобуры убитого пистолет и две обоймы с патронами. Вглядываясь в ту сторону, куда отходил Роксби, Эван позвал. «Стив — Стив! Подождал, крикнул громче. «Стив — Стив! И вдруг от дороги донесся шум запускаемого двигателя. рэтлив оглянулся. Сквозь светло ты чаще увидел разворачивающийся на узкой грунтовке пикап. — Стив! — первое, что пришло в голову Эвана. — сбегая с нашей добычей! — И Шеймус! — Стой! — закричал он и бросился к дороге. Рэм развернулся и рванул в сторону фермы. — Убью! Убью! — долбил дятел злобы черепную коробку. Только добежав до дороги, а затем до опушки он прицелился. Выстрелил, но промахнулся из-за отдышки и тряски рук. Машина с надписью «Шериф»! Надпись Эван заметил лишь сейчас, поднимая клубы пыли, пролетела мимо фермы и скрылась за стеной дальнего леса. Крыса побрел за ней, в мозгу кипела мешанина мыслей. Как такое могло случиться? Что теперь делать? Зачем идти туда, на ферму? Он остановился. Поставил винтовку на предохранитель, взял ее на плечо, развернулся и пошел обратно. Черт, там же осталась другая машина, можно догнать. Он побежал. Да, Форд оставался там же, но Эван по пути к нему вдруг увидел возле дороги знакомый камуфляж. Подошел, чтобы удостовериться. Шеймус. Лицо изуродовано зарядом дроби. Один глаз открыт, другой вытек. Рядом с телом отстрелянный пистолет. А тело лежит на том самом рюкзаке, в котором Шеймус носил трофеи их банды. Бережно, словно боясь разбудить. Эван перевернул мертвое тело товарища и раскрыл рюкзак. Драгоценности и деньги на месте. Что за черт? Он вытянул пакет с двадцатью пачками банкнот. Вот бархатный мешочек с камушками, вот с золотом. Вот ширева. Чертовы дозы обоих братьев, все на месте. Значит, и Стив мертв. Сделал вывод Эван. Кто же уехал на доджи? Рэтли вспомнил, как упал один из нападавших. Его наверняка подстрелил Шеймус. Сейчас трупа не видно. Стал осматривать землю. Вот явно видны следы волочения и кровь. Дошел до конца следа. Он обрывался там, где находилась пассажирская дверь пикапа. Вот отпечаток протекторов в пыли. Вот обуви водителя. А здесь должна быть пассажирская дверь. Понятно. В машине оставался пятый. Это шериф. Сидел здесь в машине, а когда понял, что его людей перестреляли, дал деру. Правда, забрал одного раненого. Эван торопливо вернулся к телу Шеймуса, выбросил из своего ранца несколько не особо нужных вещей и запихал в него деньги, драгоценности Ширева. Он понимал, что надо скорее покинуть это место. Тело Шеймуса заберут вместе с трупами нападавших. Единственное только Стив. Вдруг ему требуется помощь. И Эван поспешил туда, где мог оставаться Роксби старший Стив был мертв. Он привалился к стволу молодого клена. В щеке отверстие от пули. Веки полуопущены, опущены, а уголки губ слегка приподняты. Странная полуулыбка, сожалеющая. Никогда прежде Эван не видел такую улыбку. Ни у живых, ни у мертвых. О чем жалел Стив Роксби в последние мгновения? О своем береге? О потерянном? О недостигнутом?